Таму. Тебе и Хесу. И что это что-нибудь изменило бы? Фотография сделана, наверное, года 2 назад. Стекло запопылилось, но она обрамлена красивыми чёрными планочками и лежит на подушке в детской кроватке рядом с пустышкой и локоном тонких белёсых волос. Молодая мать стоит рядом с кувезом с вспособлением с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которой помещает недоношенного или заболевшего новорожденного и держит на руках завёрнутого в пелёнку ребёнка, улыбаясь в объектив камеры. Улыбка однако у неё вымученная, усталая и видно стоившие ей немалых усилий. Поскольку на женщине помятый больничный халат, Хес предполагает, что снимали её в больнице вскоре после родов. Да? А вот в глазах женщины улыбка отсутствует.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 С тех пор, как была сделана фотография, волосы у неё отросли, лицо стало старше, а улыбки как не бывало. Но это точно она. И хе сломает голову, пытаясь это сказать связь между медсестрой и преступлением. На пути из принудиловки беседа с Линусом Беккером словно злокачественная опухоль не давала ему покоя. Сидя в машине рядом с Тулином, он только и думал о том, как им выйти на след преступника, используя архивные фотографии. которым Беккер получил доступ, взломав сервер экспертно-криминалистического отдела. Но тут стали поступать новости. Сперва позвонил Янс, а потом один из оперов, работавших в министерстве, который теперь направлялся в Южный порт на подмогу Янсена. Не надо было обладать богатым воображением, чтобы догадаться. Кто-то из коллег, изучавших документы в министерстве, предупредил его. Хотя сейчас этот факт уже не имел особого значения,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 И тогда Бенедикт Исканс подал иск к администрации, и я обратилась к прессе с нападками на министра соцзащиты за призывы к местным властям чаще пользоваться правом изъятия детей у пренебрегающих своими обязанностями родителей. Ты имеешь в виду Розу Хартнг? Да, СМИ наживы заглотили, но журналисты быстро сообразили, что для изъятия ребёнка из семьи имелись все основания, и предали историю забвению. Однако Бенедикт Исканс и Сканс, ее сожители ее не забыли. Тем более, что вскоре их ребенок умер. Исканс госпитализировали в закрытую лечебницу, откуда она вышла только в конце весны этого года. Ее восстановили в прежней должности, и они вместе с сожителем вернулись сюда. Но, как ты увидишь, по вырезкам на стене вовсе не для того, чтобы забыть о произошедшем. Хеско их разговору не прислушивается. Он рассматривает найденные материалы.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 которую я окончила с приличными оценками, получив диплом медсестры. Тогда же встретилась со своим возлюбленным, Асгером Нейергором, который учился вместе с ней в средней школе в Тингберге, только двумя классами старше. Асгер за это время отслужил в бронетанковом полку в Слагельсе и даже побывал в командировке в Афганистане. В конце концов они обустроили совместное жильё в одном из зданий бывшей скотобойни. Менидик и Сканц состроились на работу в детское отделение центральной больницы. Жизнь вроде бы наладилась, и они решили обзавестись ребёнком. Забеременеть ей удалось не сразу, однако, когда это произошло, у неё, судя по записям куратора из муниципалитета, начались нервные срывы и появились проблемы с самооценкой. В 26 лет она родила мальчика на 2 месяца раньше срока, и у неё случился послеродовой психоз. Полноценной помощи от отца ребёнка, по-видимому, ждать не приходилось. Так куратор счел 26-летнего тогда солдата недостаточно зрелым и слишком замкнутым. Причем временами, подзуживаемый Бенедикте, он вообще вел себя агрессивно. Муниципалы предоставили им ряд льгот, однако через полгода психическое состояние Бенедикте с Канц ухудшилось, и у нее диагностировали биполярное расстройство. Как-то раз соцработники целых две недели не могли связаться с Бенедикте и обратились в полицию.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 обнаруженных в деле. Поскольку муниципалитет не опубликовал сообщение о небрежении ее родительскими обязанностями, создавалось впечатление, что обличительные высказывания Бенедикты Сканс имеют под собой основание. Этого канали в прессе продолжалось до тех пор, пока министр Роза Хартунг не напомнила СМИ и местным властям, что жесткое толкование статьи 42-й закон о соцзащите об изъятии детей из неблагополучных семей осуществляется именно в интересах ребенка.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 После чуамбулаторное лечение у психиатра для неё заменили на стационарное в психиатрической лечебнице Святого Иоанна в Роскилле. Откуда она выписалась весной и тогда же возвратилась на своё рабочее место в центральной больнице. Хесаш передёрнула. Ведь размещённые на стене материалы явно свидетельствовали, что женщина психически не здорова. По-моему, они не задумали это дело вместе с сожителем.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 Если одна половина комнаты представляет собой мемориал ушедшего в мир иной ребёнка, то вторая доказывает, что больные умы обитателей квартиры были полностью поглощены фигурой Розы Хартунг. Вся стена слева направо украшена вырезками из газет и фотографиями, повествующими об исчезновении её дочери, включая сделанные попарацци фото скорбящей матери, статьи из жёлтой прессы под заголовками вроде "Расчленена и захоронена". или износилованные и порезанные на куски, издевательским образом соседствуют с фотографией одета в чёрные розы Хартунг в придобморочном состоянии на церемонии прощания с дочерью. И таких вырезок тема. Роза Хартунг раздавлена или поражённая горем. Затем, однако, следует разрыв в хронологическом порядке, и ближе к правому краю стены Хес видит фотографию пановея.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 Ещё больше беспокойства вызывает другая серия фотографий. Это не вырезки из газет, а оригинальные фото, снятые, вероятно, в конце сентября, ведь на них запечатлены явные признаки начавшейся осени. Хесс видит дом министра, снятый с разных ракурсов, её мужа и сына, какой-то спортзал, служебный автомобиль Розы Хартунг, здание её министерства в Крестьянсборг и наконец целую кучу копий схемы транспортных артерий.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 Так, что пока разрабатываем только Бенедикте Сканс. Но мы уже запросили данные на Нейергора у военных, а контрразведку предупредили о нашей находке. Да, министр находится в безопасности. А что это за женщина там внизу? Мать Асгера Нейергора. Она, видно, тоже здесь проживает, но якобы не в курсе, где они обретаются. Впрочем, из неё ещё не закончили. Так. Значит, мы считаем, что эти двое и есть убийцы. Тулин не даёт Янсену ответить, но внимание Хесса вдруг привлекают три или четыре кнопки. Между головками двух из них и стеной остались зажаты маленькие клочочки бумаги, будто кто-то в спешке сорвал прикреплённую имя фотографию. Мы пока точно не знаем. Прежде чем делать выводы, необходимо. Эт что такого мы не знаем? Да ведь у всех у нас глаза есть, чёрт бы вас всех побрал, возражает Тулин Янсену.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 Ты ведь вызвал подкрепление. И фактически на весь белый свет раструбил, что мы их здесь поджидаем. Хесс все никак не отыщет фото, висевшие там, где теперь остались только кнопки. Зато слышат у себя за спиной хладнокровный голос Нюландера. Как я понимаю, у Янсена были все основания действовать именно так, Тулин. Кстати, главный врач Принудиловки только что любезно позвонил мне и сообщил, что вы с Хессом в это время как раз издевались над Линусом Беккером.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 Куда бы сам спрятал это фото? Знаю, что в дверь к нему стучится полиция. Он отодвигает от стены комод, и на пол падает смятая фотография. Марк спешно поднимает и расправляет её. Высокий, стройный молодой человек Асгер Нейергор, когда гадовытся Хес, стоит рядом с автомобилем со связкой ключей в руке. На нём прекрасный костюм тёмного цвета, а чёрное авто сверкает в лучах скупого солнца. точни его только что помыли и отполировали. И костюм и дорогой немецкий автомобиль резко контрастируют с обвешалыми зданиями, бывших скотобойни на заднем плане. Хессни сразу догадывается, почему мать Асгера и Эргора решила спрятать именно эту фотографию. Ещё раз поглядев на неё, он снова подходит к стене, сравнивает изображённую на ней машину с фотографиями министерского автору Захартюнг, и у него не остаётся сомнений. Осгерньер горстей с ключами именно от министерского автомобиля. Но Марк не успевает сказать и слова, потому что в дверь просовывает голову одетый как водица в белый халат Генц. Прошу прощения, я вас прерву. Мы только что начали осмотр старого забойного цеха и нашли кое-что для вас интересное. Там одно помещение, похоже, подготовлено для содержания похищенного человека в течение долгого времени.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 Впервые он заставляет мотор министерской Audi A8 работать на полную мощь. Ему плевать, привлечёт он чьё-либо внимание или нет, потому что сейчас главное поскорее смыться куда подальше. Весь их план полетел к чертям собачьим. Ясгер понимает, что полиция раньше или позже догадается, что искать надо их. А может, и уже догадалась. Вообще-то сначала всё шло как по маслу, но 35 минут назад случился прокол. Он обеспечил себе алиби, проводя в Соплика на теннис и обменявшись короткими приветствиями со стариком-директором спортзала, который всегда появляется перед тренировкой проверять сетки. Потом попрощался с ним и подъехал к залу с задней стороны, где припарковал машину среди сосен, и вошёл в здание через одну из боковых дверей, которую оставил приоткрытой, когда заводил сумку на тренировку. Зал в это время практически пустой, так что ему не составило труда незаметно проникнуть в раздевалку.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 Но он знает, что Бенадикт его простит, ведь в том, что план их накрылся медным тазом, его вины нет. Она всё поймёт. И вообще, пока они вместе, всё будет в порядке. Асгер поверил в это, когда впервые заглянул ей в глаза. Они познакомились в Тингберге, в старой обшарпанной школе с итальянскими замавесками на окнах, где она училась на пару классов младше, и он сразу же втюрился в неё. Они вместе прогуливали уроки, выпивали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 Потом сын их, находившийся в приёмной семье, заболел воспалением лёгких и умер, и смерть его всё круто переменила. После столкновения с мудаком из местного отделения соцзащиты Бенедикты вынудили лечь в клинику, и каждый вечер, отработав весь день на лесах, Асгер мчался в Роскилле навестить её в психиатрическом отделении. Сперва её так накачали лекарствами, что она не только говорить не могла, но и лицо её не выражало никаких эмоций. Асгер же никак не мог разобраться в длинных разъяснениях старшей врачихи, которые он с большим удовольствием удавил бы. Сам он, к примеру, едва умел читать, но его заставили зачитывать бенедикты вслух материалы из газет и всяких жёлтых журнальчиков. По возвращении домой Асгер запирался в своейской, тобою не чувствуя себя невероятно одиноким и совершенно беспомощным. Сидя перед телеком, он накачивал себя спёртным просто чтобы исхитриться заснуть.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 Но когда Бенедикте зашла на на на домашнюю страничку Министерства в поисках электронного адреса Хартунг, Хартунг ей на глаза вдруг попалось объявление, что ведомству требуется личный водитель министра. Вот тогда-то план Рози Хартунг стал принимать конкретные очертания. Бенедикте написала за него заявление о на работу, а नोगदहिक जसला दाश न तल नबर खर्ग यो только मेस त रोजिम तोक्यो वि रबोो पृजनिस त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 Кроме того, большую роль сыграли прекрасные характеристики, асгеры, выданные ему армейским начальством, а также то обстоятельство, что он весьма свободен и не обременён семейными обязательствами. Когда мужа Асгер не принуждённо вёл себя на собеседовании с агентом контрразведки, проверявшим его на благонадёжность с точки зрения спецслужб, а получив сообщение об одобрении его кандидатуры, они с Бенедиктой отпраздовали победу. отправив Розе Хартун к письму с угрозами и фотографиями её дочери из Фейсбука в качестве поздравления с возвращением на пост министра. В тот день Асгер как раз начал работу в новой должности и впервые встретился с Розой Хартун. Он подъехал к её шикарной вилле на Эстербро, а по дороге его вводил в курс дела советник министра Фогель, принадлежащий к тому сорту надменных говнюков, каковых асгер, будь его воля, просто размазал бы по стене. Потом кровью двух пойманных на старой скотобойне крыс они нанесли на капот министерского авто надпись. И ещё несколько коварных замыслов оставал ещё у них загашники. Но всё затмили серия идиотских убийств и каштановые человечки с тоинственными отпечатками. Что так или иначе должно было вывести Хартунг из равновесия. В принципе, этим Бенедикте могла бы и удовлетвориться, но ведь взорвалась бомба. Дочь Розы Хартунг, который все поголовно считали убитый, возможно, всё же не погибла. Эти события побудили их возобновить свои планы отмщения министру. Однако Хартунг теперь находилась под охраной спецслужб, и даже Асгеру было совершенно невозможно остаться с ней наедине. Тогда Бенедикт навела его на мысль о сыне. И Асгер согласился, что гораздо легче и эффективнее похитить сосинка. К тому же он решил, что по делу о похищении Густова подозрение полиции скорее всего пойдёт на преступника, совершившего последнее убийство. Включив поворотник и съезжая с трассы, Асгер подумала быронией судьбы: надо же, их с Бенедиктой сейчас разыскивают за преступления, которых они не совершали. Дождь стучит в лобовое стекло,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 Асгер вылезает из машины, захлопывает дверцу и бежит к Бенедикт. Она выпрыгивает из пикапа и ждёт его под дождём, хотя на ней всего лишь тонкий пуховый жилет и красная куртка с капюшоном. Взгляд у неё далеко не радостный. Неверника по его лицу она догадалась, что событие развивается против их ожиданий. И два переводят дух, Асгер рассказывает ей, что произошло. Так что, дорогая, у нас два выхода.